Через три дня дивизия покинула лагерь войска и двинулась на юг. Полки шли фронтом колонн, перекрывая почти 50 миль и широко раскинув щупальца патрулей с обученными собаками. Через поллуны патрули обнаружили первых горгостцев. И те, кто выжил, попали к Ягу. Когда Яг закончил доклад, Грон спросил, «Значит, говоришь, корабли с войсками продолжают приходить, несмотря на зимние шторма?» Яг кивнул и добавил, — стоит порыскать и отловить кого по информировании. Пока притаскивали только уровень сотника, да один раз был тысячник из норинцев. Грон задумчиво покачал головой. — Согласен. Все-таки семьдесят тысяч еще везут. Создается впечатление, что они хотят взять массы, чтобы эльгийцы ничего не смогли поделать. Я хмыкнул. — Или знают о дивизии. Грон рассмеялся. Ты прав. Я что-то упустил из виду, столь очевидный ответ. На следующий день дивизия двинулась в сторону побережья. Полки разошлись широким веером, подстерегая отбившиеся отряды и вражеских фуражиров так что вскоре горгостцы стали покидать захваченные города, лагеря и опорные пункты только отрядами в полторы-две тысячи человек. Через некоторое время Грон решил, что и этого мало. однажды ясным солнечным утром, Отряд численностью в две с половиной тысячи человек с большим обозом двинулся по дороге к Саору. Когда Грону доложили об этом, он приказал полкам собраться у отрога бездомного пастуха. Там долина Сойеры была достаточно широка, чтобы провести конную атаку. Полки подошли вовремя. Грон быстро расставил части и стал ждать. «Где-то около полудня...» От поста, выставленного у скалы Хаккона, примчался гонец. «Горгостцы остановились на обеденный привал у колодца Пятиулугов», — доложил он. Грон махнул рукой, приказывая выступать. По дороге двигался только первый полк, два шли соседней дорогой, за лесом. Когда они подошли к месту привала, горгостцы уже покончили с обедом и вытягивались в колонну. Пять сотен третьего полка перекрыли дорогу к лагерю войска и приготовились отсечь и окружить обоз. Остальные замерли у опушки в ожидании атаки. Горгостцы спокойно шли по дороге, не подозревая о засаде. Наконец весь отряд вытянулся в колонну. Грон дал знак горнисту. Над долиной Сойеры разнесся звонкий голос горна. Сразу вслед за этим послышался топот копыт, и над рекой взмыл грозный клич бара! До колонны было не более сотни шагов. Первые шеренги всадников едва успели спустить тетивы и опустить пики. Горгостцы показали себя умелыми воинами. Замешательство длилось всего несколько мгновений. Они тут же попытались выстроить фалангу, но уже не успели. Сотни врубились в строй горгостцев, буквально снеся первые четыре шеренги. Горгостцы не выдержали и побежали. Пошла рубка бегущих. Но первый полк не смог перекрыть всю долину колонны. И остановившиеся, и ощетинившиеся было копьями нетронутые сотни попытались помочь попавшему в беду товарищам. Грон ждал именно этого момента. Третий полк ударил в стык обоза и отряда, а второй — в тыл оставшимся сотням. Строй смешался, и началось избиение. Бой продолжался немногим более двух часов. А еще спустя час его нашел Як. Когда Грон увидел стревоженное лицо друга, то понял, что что-то случилось. — Ну? Что нового узнал? — Мне приволокли командира отряда, — мрачно заявил Як. Кочевряжился он недолго и сообщил, что часть войск должна была высадиться рядом с Саором. Кроме того, он упомянул, что ходят слухи о еще каком-то месте высадки, но он ничего о нем не знает. Возможно, просто слухи. — О, черт! Грон вырвался. — Еще два места и Саор. Они же зажали Элор в клещи. Як молча кивнул, потом успокаивающе добавил. — Пленник говорит, что наступление на Элор ожидается только весной, а вот Саор они хотят взять немедленно. — Что ж, — решил Грон, — мы свою задачу выполнили. Надо идти в Элор и рассказать о том, какая опасность грозит Саору. Вечером того же дня они двинулись в путь. Лагерь встретил их некоторым запустением. толла вернулась во дворец, и в лагере хозяйничал Алкаст. Выслушав доклад Грона, он сообщил, «Мы уже знаем об этом. К нам вчера прибыл гонец от сестра Архасаора. Тот передает, что к стенам города подошел отряд горгостцев числом около пяти тысяч воинов и просит немедленной помощи. По нашим сведениям, Там высадился отряд не менее, чем в десять тысяч воинов, — заметил Грон. Алкас нахмурился. — Чепуха! Сестра точно написал, что не более пяти тысяч. Он льстиво улыбнулся. — Я понимаю, ваши люди устали, но мне некого послать, кроме вашего отряда. Войско сильно уменьшилось, многие всадники увели свои отряды до весны. Существенную часть реддинов мне пришлось отправить с базилисой. — Так что кроме вас те некому, — он развел руками. — Кроме того, о длинных пиках уже ходят легенды. — Я пошлю с вами, Песцов. Пусть опишут поход длинных пик на Саор как одну из ярких побед в этой войне. Гронт поморщился, не хватало ему еще Песцов, и попробовал отказаться, но Алкас сумел настоять. На следующее утро они вышли на Саор.